Герцог. Итак, граф Нагрим, вы не хотите мне ничего объяснить? Его высочество, герцог Майриис сидел в своем приемном покое в родовом замке своего семейства и мрачным взглядом сейчас смотрел на стоявшего перед ним провинившегося дворянина, который по какой-то причине решил, что он имеет возможность действовать так, как ему хочется, не глядя на все клятвы и обещания. «Почему вы нагло посмели нарушить все мои приказы? У барона Варио, который сейчас стал графом, были письма от меня лично. Вам эти письма были продемонстрированы. Мало того, что ваша сестра посмела по какой-то глупости информировать, кого попало о том, куда направляется моя дочь, так еще и вы посмели фактически открыто попытаться напасть на замок графа Варио». «Вы что, в светлые боги записались? Вы забыли обо всех клятвах и возможных для вас проблемах, которые открыто связаны именно с тем, что называется самоуправство?» «Я жду ответа. Мне пришлось заплатить за вас и вашу сестру не слишком маленькие деньги. Будьте добры объясниться». Вышедший на пару шагов вперед молодой дворянин как-то заполошно посмотрел на свою младшую сестру, которая все так же хранила молчание, стоя за его спиной. Девушка явно понимала, что ситуация далека от идеала. Вот только сделать ничего в данном случае она не могла, всего лишь по той причине, что главная сложность для нее открыто заключалась именно в нарушении всех возможных правил. Есть определенные правила поведения Фрейлин. И они не могут их нарушать. Куда бы ни направилась хозяйка, чьими фрейлинами являются те или иные дворянки, они обязаны ее сопровождать беспрекословно. Но вмешиваться в это, пытаясь задавать какие-то глупые вопросы и еще что-либо делать, они просто не могут. Только ее уже поймали за руку. У герцога Майорис на руках были все доказательства. Письма и фактически их признание. Тем более, что высокородный дворянин уже настолько не доверял своим вассалам, что все эти беседы проводил только в присутствии Камня Правды. Конечно, была пара дворян, которые попытались возмутиться подобным. Вот только самому высокородному дворянину было плевать на их желания. Особенно после предательства. Поэтому он с ними церемониться никак не собирался, а просто открыто заявил о том, что пока он не будет уверен в их преданности, этим разумным получше помолчать. Их предательство было слишком явным, чтобы его отрицать. Поэтому у них теперь просто не было никакого выбора. И им пришлось смириться, так что врать, как это было раньше, больше не получалось. Тот же молодой граф Нагрим, сейчас вышедший перед своим сюзереном, точно так же метался, пытаясь найти ответы на вопросы. Только вот подсказывать ему было некому. Хотя бы по той простой причине, что в данном случае основная проблема для него была именно в том, что слишком много доказательств было против него и его сестры. А ведь старый герцог всегда благоволил их семье, особенно после гибели отца семейства. Однако теперь ни о какой благосклонности к этой семье и речи быть не могло. Все только по той причине, что этот разумный, как оказалось, уже достаточно давно планировал, чтобы его детишки смешали свою кровь с кровью представителей семейства Сюзерена. А это было просто недопустимо. Нет, если бы, например, Милена сама влюбилась в этого молодого хлыща и сделала бы свой выбор сознательно, то старый дворянин ничего бы и не сказал. Но что делать ему сейчас? Естественно, что эта семейка должна будет заплатить все те деньги, которые Герцог отдал за них. И дополнительно ко всему прочему подграбительские проценты, тут уж ничего не поделаешь. Им все равно придется возвращать долг и достаточно большой. А если сюда добавить еще и тот факт, что теперь у герцога возникла напряженная обстановка с соседом, то можно понять и то, насколько кризисная ситуация сложилась в герцогстве вообще. Этим разумным придется ответить за содеянное, как бы они сейчас ни выкручивались, так как все то, что они сделали, являлось обычным преступлением. «Ваше высочество, понимаете?» Медленно подбирая слова, принялся бубнить молодой дворянин, все так же бросая косые взгляды на зеркало, висевшее на стене зала. И в этом зеркале можно было прекрасно увидеть девушку, стоявшую у него за спиной. Но тут все было понятно. Он настолько пытался вынудить ее помочь своему брату, что сейчас без поддержки этой молодой дворянки, которая была более хитроумной, банально растерялся. Но этот факт не интересовал высокородного дворянина, который сейчас был судьей. Ему на это было просто наплевать. Он молчал и слушал какую-то ахинею, которую ему пытался донести этот молодой дворянин. После чего просто устало и опять же раздраженно посмотрел на этого молодого парня. Ну что он сейчас несет? Про какую-то тайную любовь, про какие-то намеки, которые ему делала Милена. Что за бред такой? Причем сразу стоит заметить то, что полностью погрязнув в своем вранье, он даже не обращал внимания на то, как рядом с герцогом мерцал красным светом камень правды, который просто показывал всю ложь. А значит, ни капли чести у этого молодого дворянина не было. Граф. «Я понимаю, что вы слишком заигрались», – медленно начал произносить свой приговор высокородный дворянин. «Насколько вы помните, ваш отец, прежде чем скончаться, попросил меня присмотреть за вашей семьей, за вашими землями и манором, только для того, чтобы вручить его в достойные руки. Помните такое?» Вынужден вам сообщить, что ваши руки не так уж и достойны, как вы можете подумать. У меня вариантов не остается. Вы сами решили свою судьбу. Поэтому я буду вынужден вас наказать показательно. Ваша семья должна вернуть мне деньги. После чего будем решать, куда вас отправить. На каторгу или же куда-нибудь в удаленный монастырь жрецов храма светлых богов. Будете там свои грехи замаливать». То, что вы сделали, бросает тень предательства на всю вашу семью. И теперь я даже не уверен в том, что вы достойны хоть какого-то снисхождения. Тем более, после того вранья, которое вы постарались влить мне буквально в уши, или вы думали, что я перед случившимся сейчас разговором не попытаюсь переговорить с моей дочерью? Почему-то она мне не рассказывала ни о каких знаках внимания, которые оказывала вам. Я уже молчу о том, что она почему-то вообще вас видеть не хочет. И даже рада этому, что этого больше никогда не случится. Вашу сестру я, так уж и быть, выдам замуж». «Именно так, как сам посчитаю нужным. И только потому, что не вижу причины для того, чтобы подбирать ей мужа по ее желанию. Вы слишком постарались, чтобы навсегда перечеркнуть годы доверия, которые были между нашими семьями. Судя по всему, предательство зрело в вашей семье издавна. Поэтому мне придется наказать все ваше семейство. Хотите вы этого или нет, я уже устал слышать про вас. Так что позаботьтесь о выплате долга». Как быстро вы его выплатите, зависит только от вас. И чем быстрее это случится, тем больше у вас шансов эту ситуацию немного для себя облегчить. Но не более того. Я говорю «немного». Не надо так радоваться. Графиня все равно выйдет замуж, так как нам будет выгодно. А уж что будет с вами, посмотрим. Перепуганные молодые дворяне уже начали даже нервно дергаться, пытаясь понять, что им дальше делать. Сам же старый герцог плевать хотел на их проблемы. Хотя бы по той причине, что эти разумные сами сделали все возможное, чтобы настроить против себя своего сюзерена. Так что сейчас его беспокоят больше другие проблемы. Отослав от себя дворян, которым сейчас приходилось старательно ломать голову над тем, как они будут возвращать долги герцогству, он внимательно посмотрел на застывшего в углу зала своего управляющего. «А что ты мне скажешь, мой старый друг?» Он не зря называл этого старого слугу своим другом, так как они еще в детстве вместе шалили, когда один был всего лишь наследником высокородного дворянина, а второй сыном служанки. «Скажешь, что я не прав? Эти ребятки слишком уж заигрались. До невозможности, надо сказать. Честно говоря, я уже устал от них. Только вот что теперь делать с другой ситуацией? Может, подскажешь мне?» «Господин, подсказывать в данном вопросе я, как простолюдин, ничего не могу, и вы это прекрасно знаете». Криво усмехнулся в ответ на этот вопрос управляющий, воспользовавшись тем, что поблизости нет никого из дворян, чтобы те не стали как-то потом обвинять самого дворянина в том, что он позволял себе понебратски общаться со слугой. «Я бы на вашем месте обратил внимание больше на то, что происходит у вас под боком, в том самом графстве Варио». Я, как вы и сказали, постарался присмотреться к тому, что там происходит. У этого молодого разумного дела идут на лад. К тому же, когда я прибыл туда, то видел и строящийся город. Там будет достаточно большое строительство, и он не намеревается останавливаться на каких-то мелочах. Это важно. Я бы на вашем месте обратил внимание на тот факт, что этот молодой дворянин весьма упрям в достижении своих целей. «Я же вам уже рассказал о том, как он постарался отдернуть ваших дворян, которые были у него, так сказать, в гостях. Честно говоря, я даже не ожидал от него такой наглости. Он просто высмеял их, заявив о том, что всегда будет рад таким гостям. Еще бы, ведь он с них неплохо так поимел золото. Ты имеешь в виду не с них, а с нас». Также ехидно в ответ усмехнулся старый дворянин, открыто намекая на тот факт, что этот молодой разумный в первую очередь получил деньги именно из казны герцогства Маириис. А никак не от этих дворян, а уже потом было все остальное. Кстати, а ты взял с дворян расписки о том, что они будут обязаны вернуть нам не по 5.000 золотых, а по 10. Все же эти деньги нам очень нужны. Ваше Высочество, я о таких вещах никогда не забываю. Тут же старательно задрал нос его старый друг, после чего они вдвоем, как старые заговорщики, громко расхохотались. «Я не знаю, что они теперь делать будут. Все эти долги, в которые они влезли из-за этого молодого графа, для них могут стать практически смертельным приговором. Взять хотя бы эту самую графскую семейку на грим. У них вообще выбора не было. Ваше высочество, а может быть молодую графиню на грим выдать замуж за этого довольно шустрого соседа?» А что, парень он довольно смышленный, и как своеобразный союзник нам вполне пригодится. К тому же, я обратил внимание еще и на тот факт, что у него довольно сильная охрана. Все его стражники, как минимум, в прошлом были легионерами. А это говорит как раз об их мастерстве как бойцов. Поэтому я не стал бы их недооценивать. К тому же, их у него не меньше пары сотен. Где вы видели у бывшего барона столько стражников-профессионалов? «Уж только поэтому можно понять и то, что этот разумный достаточно опасен». «Да, я и сам это заметил», — глухо ответил на это замечание дворянин, медленно поднявшись и пройдясь по залу, после чего снова вернувшись на свое место в кресле герцога. «Вот только проблема в том, что не хочу я эту красотку выдавать замуж за данного индивидуума. Этот парень мне еще нужен. Живым». А она достаточно быстро постарается от него избавиться. Скорее всего, банально отравить захочет. Ты же не думаешь, что эта красотка успокоится на достигнутом? Она не из тех, кто так легко сдается. Ты ее глазки видел? Да эта графиня глазами стреляет по сторонам, словно ищет поддержку. Вопрос, кто ей тут должен, был помочь. Сами дел наворотили, а расхлебывать кто будет? К тому же у этого парня были мои письма, где все было расписано до мелочей. И какой результат? Они решили, что могут сделать вид, как будто бы не увидели или не поняли моих распоряжений. Это глупость. Или ты так не считаешь? Все именно так, друг мой, задумчиво проворчал в ответ старый верный слуга, после чего медленно покачал головой. «Ну, а что ты с ними действительно собираешься делать? Отправить эту дамочку замуж за кого-нибудь из собственных дворян? Неплохо. Однако она тут же постарается еще что-нибудь придумать. А мы себе такого позволить не можем. Ты и сам понимаешь все это, не хуже меня. Так что придется что-то решать в другом контексте. Но и отдавать ее замуж куда-то далеко тоже нет смысла». «Да в том-то и дело. Я сомневаюсь, что эта красотка так быстро успокоится», — решительно отмахнулся от этой мысли герцог Майориис, сам прекрасно понимая, что эта девушка просто не сможет принять то, что ей готовят те, кто, по сути, на самом деле должен иметь на подобные решения все права. Было бы, конечно, неплохо действительно выдать ее замуж за этого парня, графа Варио. По крайней мере, он мог бы держать ее под контролем, но я сомневаюсь, что она не попытается его отравить. А, как я тебе уже сказал, он мне нужен живым. Может быть, тогда взять в заложники ее брата?» Снова криво усмехнулся слуга, задумчиво посмотрев в окно. «Узнаем, что она в чем-то перейдет дорогу, либо тебе, либо этому парню, тогда ее родной брат по какому-нибудь поводу окажется на каторге или даже на плахе» а все представители их семейства будут лишены дворянского достоинства. «Идея, конечно, достаточно неплохая», – вздохнул старый герцог, опять же медленно покачал головой. «Вот только основная проблема заключается как раз в том, что этот парень сам по себе вряд ли согласится на подобный размен. Слишком уж в последнее время он недолюбливает моих дворян, и надо сказать, что у него для этого есть все причины». Достаточно важные причины, от которых никуда теперь не денешься. К тому же, эта семейка постаралась и ему кровь изрядно подпортить. Так что этот вариант пока вообще откладываем. Но не до конца. Может, в будущем все-таки и надумаем о чем-нибудь? Вполне возможно. Вот только, господин, я бы не был уверен в том, что в будущем этот момент вообще наступит. Задумчиво махнул рукой старый слуга, после чего решительно встряхнулся. «Вы лучше мне сейчас расскажите о том, что намереваете сделать с вашей дочерью. Милена – девушка все же видная, и поэтому я бы подумал о том, как бы быстрее ее выдать замуж. Сейчас вы имеете отношение к прямой императорской ветви. Да, она не является ни дочерью императора, ни, так сказать, родной сестрой императора» рожденного от императора, однако она сестра нынешнего действующего императора, и уже только поэтому можно было бы попытаться использовать этот брак в политических целях. Например, выдать ее замуж за какого-нибудь герцога из соседних государств, родного брата какого-нибудь короля или же тоже императора. И в этом случае вы решите сразу два вопроса. Выдадите свою дочь удачно замуж и заодно укрепите политическое положение своего сына. Вот этот вопрос не так-то легко решить, как ты думаешь, устало взмахнул герцог Майориис и напомнил своему верному слуге о том, что когда-то пообещал собственной дочери, что никто и никогда ее принуждать выходить замуж по приказу не будет. Так что Милена сама выберет себе супруга. И, видимо, именно этот вопрос для старого дворянина сейчас был чем-то очень серьезным. Ведь все-таки его дочь действительно была уже невестой на выданье. Если тянуть дальше, то Милена может остаться старой девой до конца жизни. Конечно, она все ждет какого-то прекрасного принца, который, возможно, захочет на ней жениться. Вот только основная сложность была как раз именно в том, что сам герцог прекрасно понимал главные нюансы. Последнее время дворяне сильно измельчали, и прекрасных принцев, которые будут знать и соблюдать законы чести, в этом мире, возможно, даже и не осталось. Нет, были разумные, которые знали, что такое слово «честь». Например, этот самый молодой граф Варио, сосед герцога. Однако не стоит забывать о том, что с этим разумным отношения были достаточно сильно испорчены, благодаря дворянам-вассалам герцога. Ну чего им не сиделось на месте ровно? Надо же было им специально высунуться, чтобы разозлить этого молодого парня. И как результат формально лишить самого старого герцога возможности получить свою долю выгоды. Честно говоря, он даже рассматривал некоторое время возможность выдать свою дочь замуж за этого самого графа Варио. Все же он был весьма своеобразным разумным. И даже сумел довольно сильно и неприятно удивить вассалов герцогства. Конечно, можно понять и то, что после известия о том, что этот разумный может стать родственником их сюзерена, все эти обиженные затихнут. Вот только основной проблемы это не решит, к сожалению. Так как рано или поздно эти самые обиды все равно себя проявят. В первую очередь именно в том, что подобного унижения они не забудут. Уже сейчас эти дворяне, вместо того, чтобы вернуть долги, которые у них появились благодаря этому противостоянию, по какой-то глупости старательно пытались искать деньги. И даже были случаи того, что они занимали деньги именно для того, чтобы нанять наемников и даже убийц, чтобы избавиться от молодого графа. Старый герцог Маирис это знал по той причине, что его старший сын, нынешний император Аргар I, через тайную службу империи сумел узнать такие подробности. Естественно, что старому герцогу были нужны данные, хотя бы по той причине, чтобы иметь возможность обвинить своих дворян в случившемся факте. А также и наказать их по возможности. А то, что возможность у него будет, старый дворянин не сомневался. Он получит свою возможность и сделает все правильно. Главное только сделать так, чтобы у него у самого в руках были прямые доказательства их неподчинения сюзерену. Хватит уже эти игры устраивать. Сам старый герцог уже просто не понимал подобного поведения. Ну чего им не имется? «Да, вы сделали ошибку. Будьте добры за нее заплатить. Верните деньги, которые за вас были заплачены. Герцог Маирис знал о том, что деньги такого размера эти дворяне будут возвращать ему лет десять». Ведь кроме этих денег им надо будет также уплачивать и собственные налоги, которые они обязаны платить. И как ни крути, этим разумным придется надолго забыть о каких-либо побочных тратах. Например, той же покупки тех же драгоценностей или еще чего-либо. Кому-то из них даже придется забыть о резиденции в столице империи. А это мысль, задумчиво хмыкнул высокородный дворянин, когда у него промелькнула такая догадка – Почему бы не взять и не использовать этот факт, так как молодому дворянину явно нужна резиденция в столице? Можно будет предложить ему такой подарок, пусть живет там, заодно будет поближе к императору. Парень слишком самостоятельный и, скорее всего, моему старшему сыну такой дворянин не помешает». Не забывал он и о том, что догадки его старого слуги тоже не были ошибкой. У этого парня слишком много стражников, которые действительно выглядели больше похожими на профессиональных воинов. Сначала герцог подумал, что это наемники. Но потом, когда понял, что видит перед собой, стало понятно, что это отнюдь не наемники. Это действительно стражники молодого графа, на которых он потратил достаточно большие деньги. И об этом не стоило забывать. Так что тут сразу становилось понятно то, что этот разумный на свою охрану тратит большие деньги, очень большие, и недооценивать его будет большой глупостью. Вот только осталось понять, что этот разумный будет делать дальше. Хотя с этим могли возникнуть определенные сложности. Теперь, когда он никому из них не доверяет, у семейства Майриис возникнут проблемы с тем, чтобы войти к нему в доверие снова. Конечно, можно было бы снова попытаться приехать к нему в гости или еще что-нибудь подобное сделать. Вот только будет ли от этого польза? На приглашение управляющего приехать в гости и передачу письма от герцога этот молодой парень отреагировал очень холодно. Вроде бы поблагодарил. Но при этом заявил о том, что на данный момент очень сильно занят и ничем в данном случае помочь тому же самому старому герцогу не может, так как развлекать его – обязанность вассалов, но никак не гостей или соседей. Сначала управляющий даже не понял того, с чем это все могло быть связано, но молодой граф Варио пояснил ему, что после рассказов дочери герцога, принцессы Милены, о ее пребывании в замке графа, он уже получил достаточно много странных намеков на то, что представители благородных семейств империи были бы не против, если бы он пригласил их в гости. Честно говоря, старый герцог Майориис таких шуток просто не понял. Как их, видимо, не понимает и сам молодой граф. Все только из-за того, что было невероятно глупо предлагать кому-то пригласить себя в гости. По сути, если ты хочешь побывать у кого-то в гостях, то приезжай к нему с визитом вежливости. Но по какой-то глупой причине рассчитывать на то, что кто-то возьмет и пригласит тебя в гости только потому, что ты так захотел, просто верх неприличия. Это что же получается? Они заставляют графа унижаться? Унижаться и приглашать их в гости, чтобы он их там был должен поразвлечь? Теперь герцогу Майориис было понятно то, почему граф Варио так резко ответил на его приглашение. Видимо, он рассчитывал, что старый герцог точно так же намеревается использовать его для того, чтобы развлечься. И доказать обратное сейчас будет очень сложно. Конечно, он уже свою дочь постарался отругать и вынудить одуматься, чтобы она больше не делала такие глупости. Но сделанного уже не вернешь. Кстати, одну из фрейлин Милены снова пришлось заменить. После того, как она специально сказала какую-то глупость, эта информация вполне ожидаемо всплыла на стороне. И было естественным, что удалось выяснить главный источник утечки информации, которая рассказала то, что не нужно на сторону. Уже потом, когда тайная служба империи взялась за родственников этой девушки, то выяснилось, что молодая графиня, которая была представительницей семейства провинциальных дворян и не имела отношения к герцогству Майриис, просто хотела таким образом разнообразить жизнь своей семьи, рассказывая им всякие истории. А вот представители ее семейства решили этим воспользоваться и начали искать того, кому эту информацию можно было бы продать подороже. Как результат, молодая принцесса снова осталась без фрейлины. А что старый герцог хотел? К сожалению, такова придворная жизнь. И тут ничего не поделаешь. Придворные всегда ищут место, где им будет повкуснее. А если девушка позволила себе распространять подобную информацию, то обязательно найдется тот, кто будет уверен в том, что под этими самыми рассказами имеется какой-то важный источник. И все любопытные теперь ищут тот самый источник. Только будет ли им от этого польза – вопрос сложный. К тому же и сам герцог Майориис хотел, наконец, поставить на этих слухах крест. Вот только он уже знал о том, что тайная служба империи обнаружила нескольких разумных, которые намеревались попытаться каким-то образом вынудить молодого графа Варио рассказать им такие важные и секретные сведения. Например, все про то, откуда именно он взял ткань «Паучий шелк». Кто шил эти платья? Портные в столице вообще чуть ли не на ушах стояли, чтобы попытаться узнать имя автора таких изделий. И все было бы неплохо, если бы на фоне этого не звучали рассказы про таинственный город древних. Может быть, этот парень действительно нашел туда дорогу? Кто сейчас может сказать на этот вопрос правильный ответ? Никто. Однако недооценивать его хитрость тоже не стоит. Как он легко разделался со всеми дворянами, которые посчитали, что имеют право диктовать свою волю только из-за того, что у них за спиной герцогство Маиреис. Одна только эта история с противостоянием подобного рода любого в шок повергнет. Какой-то провинциальный барон. А граф Варио в то время был именно бароном, сумел поставить всех этих разумных фактически на колени. Заставил признать свою ошибку и то, что они просто проиграли. Это был факт. Вот только они признали свое поражение только на словах. Хотя сейчас все эти умники утверждают, что они никогда не смогут этого сделать. Якобы им этого гордость и честь дворянского рода не позволят. Вот именно, что якобы, если бы в них была хоть какая-то гордость и честь, то эти разумные не вздумали бы в империи Дайриин пытаться устраивать подобные фокусы. Тут без вариантов. Гордость и честь своего рода надо было вспоминать именно тогда, когда нарушали все данные клятвы. А отнюдь не сейчас, когда все эти клятвы были порушены. Тяжело вздохнув, в очередной раз старый герцог отправил прочь своего управляющего и принялся размышлять над тем, что он будет делать дальше. Подсказка верного слуги, которая касалась его собственной дочери, тоже была нешуточная. Все только по той причине, что девушка действительно требовала внимания. Вот только как это дело провернуть? Вопрос тоже был достаточно сложный, и его было не так-то легко решить, как могло показаться на первый взгляд. Его дочь была слишком своенравным ребенком привыкшему к тому, что его любят. Поэтому ему все равно придется попытаться ей объяснить, что такое политическая необходимость. С такими вещами не шутят. И как ему все это можно провернуть, сейчас герцогу было непонятно. Хотя он сам понимал, что по возможности дело все же надо решить. Всего лишь организовав все так, чтобы сама Милена убедилась в главном. Ее любят и ее ценят. Иначе она зачахнет, как тот же цветок бесплодородной земли и полива водой. А это сложно, хотя сам герцог видел то, как девушка расцвела, когда была в гостях у графа Варио. Там для нее было много интересного, и она старательно пыталась найти что-то новое для себя. Только вот ее фантазия в некотором роде немного усугубила ситуацию. Всего того, что она потом сделала, вроде распространения слухов, не стоило делать. Снова тяжело вздохнув и принявшись записывать свои мысли, герцог Майориис постарался составить специальный сборник приказов как для его управляющего, так и для вассалов. Хватит им уже чушью заниматься. Устроили тут, понимаете ли, игры в заговоры. Пора бы им в конце концов понять то, что в некоторых случаях для них же было бы лучше не распространяться особо о том, в чем они участвовали. И чем все это закончилось? Для них же будет лучше. И так уже многие дворяне в империи стали интересоваться тем, с чем может быть связан гнев молодого императора. Тем более в отношении дворян его собственного отца. Поэтому вариантов нет, придется заранее продумывать все свои и не только действия. «Пусть займутся патрулированием территории и наведением порядка на своих землях. И, в конце концов, пусть построят дороги. Какой-то провинциальный барон, ну, теперь, конечно же, граф, сумел это сделать, а они нет. Что за глупость такая? Пора бы этим красавцам заняться делом. Хватит шутки шутить». Управляющему он оставил приказы, чтобы тот следил за вассалами и в любом подозрительном случае сразу сообщал своему хозяину. Стоит сейчас хоть кому-то из этих дворян снова начать играть в свои игры, и старый герцог будет иметь возможность раз и навсегда лишить их возможности быть дворянами. При помощи сына императора для него это сложности не составит. Также он запретил всем вассалам, кроме тех, кто его сопровождает, покидать территорию герцогства, особенно из списка провинившихся. И вообще, пора бы им привыкать к провинциальной жизни. В столице империи их сейчас видеть не хотят, особенно представители императорской семьи. Это был один из вариантов призвать их к ответу. На что и рассчитывал старый герцог. Хотя кто-то мог бы сказать о том, что с его стороны в чем-то даже глупо рассчитывать на подобное. Ведь они все равно постараются что-нибудь придумать. Например, два барона из его вассалов додумались до того, что заложили свои собственные земли ростовщикам в столице империи. И теперь на эти деньги их слуги пытались нанять наемников. В этот раз уже не солдат, а убийц. Бритеров-то нанять им так и не удалось. Всего лишь по той причине, что этот молодой граф сумел себя неплохо зарекомендовать перед императорской семьей. И в ближайшее время никто из дворян-бритеров не захочет портить себе жизни тем, что вызовет гнев молодого императора. Чего нельзя сказать про убийц из ночной гильдии? Этим красавцам вообще все равно, кого убивать. Пока что вмешиваться в это дело никто не собирался. Всего лишь по той причине, что герцог хотел таким образом все-таки попытаться решить вопрос с этим молодым дворянином. Нет, не его убийством, не подумайте. Он хотел вынудить этого молодого паренька искать защиты. А у кого может искать защиты дворянин, на которого объявила охоту ночная гильдия? Только у императора. А император, как ни крути, старший сын герцога Маириис. И если граф Варио обратится за помощью к императору, то следом можно понимать и то, что от обиды его и следа не останется. А что? Вариант. Да, если бы старый дворянин не знал о том, что подобное может вскрыться, то, возможно, и сам бы попробовал нанять каких-нибудь наемников, чтобы как-то запугать этого молодого дворянина. Вот только рано или поздно такая информация все равно проявится, и если этот граф узнает о подобном фокусе со стороны соседа, то в данной ситуации уже ничто не спасет их добрососедские отношения. Поэтому высокородный дворянин и не хотел настолько усугублять ситуацию. Лучше воспользоваться тем, что все равно нашлись дураки, которые рискуют действовать подобным образом. А уже дальше, как пойдут дела, будет видно. Главное – вовремя вмешаться в случае необходимости, чтобы убийцы не добрались до своей цели. Иначе все планы старого герцога полетят псу под хвост. А этого он себе позволить не мог. Тем более, что первую дорогу, которую он намеревался строить, необходимо было вести прямо в сторону графства Варио. По той простой причине, что будущий город там расстраивался. И пару дней назад герцогу доставили сообщение о том, что возле графского замка заметили пару известных торговцев, которые интересовались тем, есть ли какая-нибудь возможность им организовать собственные лавки в городе, который будет построен. А этот интерес говорил сам за себя, значит, ему тоже надо думать над ним. И старательно. Но не мог старый герцог позволить, чтобы такие дела решались без него. Слишком уж явный интерес в данном случае был тут задет. И герцог Майориис не мог позволить в этой ситуации испортить свои планы. Ведь это деньги. Достаточно большие деньги. Которые нужны любому дворянину. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому ему и нужна была нормальная дорога. Торговцы были весьма заинтересованы теми местами, где могут постоянно иметь доход. Благодаря тому, что в сезон дождей можно будет по реке спускать товары, а также и тому, что его дороги подходят вплотную к имперскому тракту, этот молодой дворянин получает возможность постоянно получать доход от тех же самых торговцев. Так что старый герцог не мог упустить этот шанс. Однако проблемы с дочерью и молодой графиней на грим он решил все-таки не пускать на самотек. Придется посоветоваться с сыновьями. Молодые дворяне должны что-нибудь придумать, ведь это в их интересах. Ну, один, ладно. Младший сын все-таки станет герцогом Майриис, и все, что его в данном случае должно беспокоить, так это только размер приданного, которое он даст своей сестре. А вот императору должно быть интересно попробовать исправить какое-нибудь политическое недоразумение при помощи замужества собственной сестры. Пока что дочери у него-то нет, так как даже из высокородных дворян и родственников глав соседних государств можно получить определенную поддержку. И это было важно. Так что пусть подумают как следует, а то у него уже от всех этих мыслей голова постоянно болит. Сколько можно? Два сына, а он старик, должен за них голову себе ломать. К тому же, ему стоит учитывать тот факт, что его время постепенно уходит. А вот им пора бы задуматься о том, кто и как их поддерживать будет. Это важный момент, и о нем забывать не стоит. А то расслабились тут, думают, что все так легко и просто. Что за глупости? Пора бы им учиться управлять государством. Тем более, что одному из них действительно придется впоследствии руководить государством. Вернее, ему уже сейчас это надо делать. Пока же он, конечно, основывал все свои действия на советах отца. Но что будет дальше? Ведь отец не обладает долголетием эльфов. «Еще и эти ублюдки вылезли из своих нор», – возмущенно проворчал старый Герцог. Вспомнив про представителей Великого княжества, старательно сейчас пытавшихся продвигать свои интересы, воспользовавшись тем, что молодой император мало что смыслил в политике, а также и в том, что могло на самом деле интересовать этих разумных. Тайная служба империи уже докладывала о том, что некоторое время назад, буквально года 4, был один весьма пренеприятнейший случай. Эльфы попытались подсунуть одному из дворян империи Даирин артефакт, являвшийся темным. Как результат, был весьма серьезный скандал. И послу эльфов пришлось забрать этот подарочек. Он тут же заявил о том, что даже знать не знал о том, что такое находится в этой шкатулке. Якобы эта шкатулка передавалась у них из поколения в поколение». Нет, вы сами подумайте, как глупо это все звучит. Вот передают они из поколения в поколение подобную гадость. И что? Даже не понимают того, что этот самый дар из себя представляет. Глупо. Очень глупо. И вот сейчас история повторяется. Эльфы попытались молодому императору что-то подарить. Вот только заранее предупрежденный Аргар и слышать не хотел ничего об их подарках. Как и от других разумных, кроме своих вассалов. Конечно, было бы неплохо получить от других государств что-нибудь ценное, чтобы таким образом улучшить положение дел в империи. Однако при всем этом не стоило забывать и императорской чести. Поэтому молодой император сейчас даже не задумывался о таких делах. Потом на какой-нибудь праздник ему так уж и быть что-нибудь и подарят. Но все подарки будут проверять магии империи на наличие в них силы тьмы. Особенно такой проверке подвергнутся подарки эльфов. Хотя, странно все это, эльфы всегда считались представителями света, вот только не в этот раз. Они сами себя подставили, банально оказавшись замешанными в делах, связанных с тьмой. Может быть, это действительно произошло совершенно случайно, но выглядело все так, словно они специально пытались как-то навредить тому дворянину, который оказался им неугоден. Тем более, что тот самый дворянин не стал слепо доверять эльфам, а решил проверить их подарок. А значит, и их семье надо делать точно так же. Вот только откуда у обычного дворянина империи вдруг появилось такое предвзятое отношение к эльфам? Надо будет попытаться у него впоследствии узнать. Демоны. Тихо выругался старый герцог, когда вспомнил о том, что этот самый дворянин, являвшийся ранее командиром 8-го легиона, на данный момент уже получил от нового императора разрешение вернуться в родовое гнездо, чтобы дожить свою жизнь в тишине и покое. Ведь он в последнее время потерял всех своих сыновей-наследников. Что теперь будет делать граф? после того, что случилось. Скорее всего, просто медленно угасать. Тут ничего не поделаешь. Такова жизнь дворянина в империи. И попытаться как-то узнать у этого графа обо всех нюансах тех событий теперь просто не получится. Да, хороший был воин. Империи послужил неплохо. Его легион даже стал довольно знаменитым. Именно под руководством этого дворянина. А что будет дальше, сейчас никто не знал. Кто-то даже радовался тому, что этот дворянин сейчас фактически вышел из игры. А кто-то больше грустил, сам прекрасно понимая, что в данном случае ничем хорошим для самой империи все это не закончится. Так что ничего тут не поделаешь, герцогу Майриис все равно придется искать общий язык со своими детьми. Главное, чтобы они не возгордились раньше срока». А то в последнее время тех же сыновей, да и саму дочь, не особо получается контролировать. Да и как-то привлечь их к жизни в родовом маноре, выманив из столицы, тоже не получается. Так они туда вросли. Словно их там что-то удерживает при помощи магии. Понятно, что магия придворной жизни, плеск, красота и постоянные праздники. Хотя все это стоит денег и пора бы молодому императору прекратить празднество. Надо подумать и о насущных делах государства. Закончив писать свой свиток инструкций, старый герцог решительно приложил к нему свою печать и передал управляющему. Тот уже сам все сделает в лучших традициях их семьи. А самому, высокородному дворянину, пора вернуться в столицу и, наконец-то, навести порядок. А то его дети что-то слишком уж расшалились. Это дело надо прекращать. И он, как никто другой, понимает весь смысл этих слов.